Глава шестая Со скрипкой в руке я стояла у окна, глядя, как белый туман плывет над водой. Никогда не видела ничего подобного. Спокойная ровная гладь моря была почти полностью скрыта плотными белесыми облаками. Они скрывали даже часть неба, а вместе с ним и вершины ближайших гор. В это утро не пели птицы, будто их тоже поглотил туман. Вечно зелёные дубы стояли, горестно опустив ветви, словно оплакивая усопшую. «Играй! Играй!» — взывал к моему чувству долго Арчи. На душе было тяжело. Пожалуй, впервые в жизни мне совсем не хотелось брать в руки инструмент. Но я обещала, ведь это была последняя просьба милой умирающей старушки. А потом вздохнула и снова положила скрипку на плечо. «Ты прав». Осталось совсем немного времени. Диана ушла. Ее больше нет. Трепетала в голове мысль, заставляя пальцы нервно сжиматься, отчего смычок подрагивал в руке, и звуки выходили резкими с болезненной хрипотцой. Осталось проводить Диану в последний путь. «Играй хорошо!» — поправил меня все слышащий попугай. Я попыталась взять себя в руки, прикрыла глаза, пытаясь уловить мелодию, поймать само ощущение музыки, уловить его в кончиках пальцев, в пении струн, в трепетании сердца. И музыка, сплетаясь с плачущим пением моей души, взметнулась ввысь, вскрикнула, возопила, заплакала. Тонкие оттенки минора надорвали мне сердце, заставив задрожать нутро. Но в то мгновение, когда я почти поймала, уловила, что-то пошло не так. Я сбилась и снова потеряла ее звучание. Будто ноты смешались и скомкались, не даваясь мне, не желая спеть для усопшей. Я совсем запуталась и открыла глаза. «Какой странный такт!» Я отложила скрипку и вытерла выступивший на лбу пот. Мне требовалась передышка. Может, спуститься вниз за кофе? Слугам сейчас не до разносов завтрака. Как только промелькнула эта мысль, в дверь постучали. «Войдите». Горничная Бетти тихо ступила в комнату, держа в руках поднос с едой. «Не стоило. Я хотела спуститься вниз. Начала я н о с е к л а с ь Все в слезах, лицо Бетти было красным и выражало одновременно злобу и боль. Она трясущимися руками поставила поднос на кофейный столик. «Что случилось?» «Простите, госпожа, хотела принести вам завтрак пораньше, зная, что вы готовитесь к похоронам, в отличие от других». Я подошла и положила руку на ее плечо. «Успокойся и расскажи, в чем дело». «Сеньоры уже начали делить наследство между собой». х л и п н у л а Бетти. «Сговорились, как будут продавать поместье. Все это Бояровы с Мелешкиными. Еще з а в е щ а н и я не гласили, они уже решают, что с ним делать». Меня передернуло от отвращения. Да, у бабушки не было собственных детей и, похоже, и родственников. Все русские со стороны дедушки. Стало безумно за них стыдно. «Какое право они имеют говорить об этом сейчас? Диана умерла только прошлой ночью». Бетти покачала головой. «Вот я об этом. Подхожу и говорю. Не стоит делить то, что еще не стало вашим». А они отвечают. «Несуй свой нос куда не надо. Твое дело свои вещи паковать. Через пару дней тут все изменится». Я обняла женщину за плечи. «Ты же не знаешь, что случится. Пока неизвестно, кто станет владельцем поместья». «Да я не о себе беспокоюсь». «Мне есть куда податься, да и хозяйка всегда хорошо платила. Просто видеть, как отвратительно ведут себя люди, которых я вижу впервые в жизни, невыносимо. Обидно за сеньору. Все то время, что мы здесь работали, она была обходительна и относилась к нам как к членам семьи». Голос Бетти сорвался, и она всхлипнула. Я попыталась ее успокоить. «Это ужасно. Ты заслуживаешь намного большего». давай подождем оглашение завещания мне почему то кажется что поместье не будет продано здесь прошли лучшие годы жизни дианы она любила и заботилась об этой земле всю душу в нее вложила горничная взяла салфетку и прижала к глазам я понятия не имею что случится но мечтаю лишь о том чтобы наследницей поместья стали вы или господин эдгар а затем со вздохом повернулась к двери. Пойду посмотрю, как идут приготовления к похоронам. Может, нужна моя помощь?» Спохватилась я. Но женщина покачала головой. Этим занимаются Альберта и другие поверенные. И, неожиданно развернувшись, поинтересовалась. «Госпожа вам ничего не говорила о господине м и л ь д и я р е Я приподняла брось. «А кто это?» Бетти развела руками. «Мы сами до сих пор не знаем. з н а к о м ы й госпожи». Он появлялся раз в год, словно из ниоткуда. Приходил по вечерам, стучался в дверь, представлялся лишь по имени. Госпожа всегда просила проводить его в кабинет. И странное дело. обратно он не выходил, будто исчезал. Наверное, уходил под утро, но никто из нас этого не видел. Почему-то мне казалось, что вам госпожа обязательно о нем расскажет. Нет, к сожалению. Покачала я головой, а сама почувствовала, как разобрало любопытство. А когда он появлялся в последний раз? Это было давно, но я хорошо помню тот вечер. Госпожа заметно волновалась, будто кого-то ждала, откладывала все дела, а не разговаривала по телефону. «Может, он придет на похороны?» — предположила я. «Как он выглядит?» Бетти усмехнулась. «Как будто из Средневековья!» Необычная одежда из кожи и металла. Длинные серебристые волосы. Чем-то похож на викинга, но речь современная. Служанка вышла и прикрыла за собой дверь. Я сняла очки и уселась в кресло, глядя прямо перед собой. Похоже на еще одну загадку. Пробормотала себе под нос. «Хороший, д и скоро домой!» Подал голос Арчи. Да тут хватит событий на целую пьесу или роман. Загадочный господин вполне может объявиться и унаследовать бабушкино состояние. Скоро мы узнаем, кто станет новым владельцем поместья. Еще два дня пролетели незаметно. Я разучивала ноты, почти не выходя из своей комнаты. Ночь перед похоронами прошла практически без сна. Вместо этого было какое-то тяжелое забытье. грезился собравшийся в командировку отец. Автомобиль мчался, набирая скорость, а я бежала сзади и кричала «Тебе нельзя уезжать! Останься со мной!» Проснулась разбитая. Наскоро умылась холодной водой, надела простое черное платье и вместе с Арчи, устроившимся на плече, спустилась вниз. Как объяснил адвокат, тело усопшей уже сегодня перенесут в фамильный склеп. а перед этим я должна буду сыграть на скрипке Страдивари здесь, в доме, в семейном кругу у гроба Дианы. Кажется, бабушка не была верующей, значит, присутствие священника не планировалось. Настя ж распахнутые двери вели в небольшой зал, уже почти заполненный людьми. Помимо родственников, попрощаться с бабушкой пришли ее знакомые. Вчера вечером я, Эдгар и Бетти с остальными слугами Украшали помещение цветами и траурными лентами. Теперь здесь стоял тяжелый сладковатый запах цветов. Вытянув шею, я рассматривала собравшихся. Среди них не было видно господина Мельдияра, о котором рассказала Бетти. «Элеонора!» — обратился ко мне, стоявший у входа Альберта. «Вы готовы исполнить последнюю волю Дианы?» Я кивнула. «Дамы и господа, прошу вашего внимания». обратился адвокат к присутствующим. Люди раступились, с пропуская нас к небольшому возвышению, где стоял гроб. На лицах собравшихся отражалось недоумение. Еще бы, они не знали о просьбе хозяйки поместья. По желанию с е н ь о р ы Дианы, перед тем, как ее тело будет погребено, Элеонора должна сыграть особую, написанную специально для этой церемонии, мелодию. и добавил, видя, как переглянулись родственники. Она короткая, это не займет много времени. а л ь б е р т а взял стоявший у стены шест с малахитовой перекладиной и поставил его рядом. Я пересадила на него Арчи, погрозила ему пальцем, чтобы не мешал во время игры, и снова повернулась лицом к залу. Теперь некоторые улыбались, хотя не особенно широко. Будет им сейчас сюрприз. Прошу, Элеонора. Адвокат уже достал из футляра знаменитую скрипку и теперь держал ее перед собой на вытянутых руках, затянутых в белые перчатки. И снова у меня участился пульс. Я приняла инструмент. Настал тот самый торжественный момент. По коже побежали мурашки. Как только смычок прикоснулся к струнам, полилась необыкновенная музыка. Я исполняла ее медленно, чтобы заставить услышать каждую ноту. Но чем ближе был конец, тем сильнее нарастало волнение, которое скрипка словно чувствовала. Смычок все быстрее порхал по струнам, и вдруг... Толчок! «Арчи!» Он снова уселся на плечо, заставив руку дрогнуть. Последний взмах и финальный аккорд. Уже готовой наказать глупую птицу, я повернула голову и... Земля под ногами будто качнулась, а пространство вокруг подернулось сизой дымкой. Что происходит? Арчи заверещал что-то непонятное, впиваясь когтями в мое плечо. Перед глазами всё быстро сжималось в комок, который разорвался ослепительной вспышкой. Немой крик з а с т р я л в горле. Я пошатнулась, но не упала. Спину подпирало что-то твёрдое и холодное. В ушах звенело, руки тряслись. Кажется, началось землетрясение, и нас всех засыпало. Или это взрыв? Чтобы не видеть ужаса происходящего, я зажмурилась и крепко-крепко прижала к себе скрипку. А когда открыла глаза, вокруг простирались развалины, окутанные необычным бледно-лиловым маревом. Сверху, словно тусклый фонарь, пробиваясь сквозь тяжелый плотный воздух, светило солнце. «Это что меня так взрывом приложило?» Я обернулась в поисках остальных». Может, им нужна помощь? Людей засыпало. Грубая ошибка. Где крепость? Тут одни руины. Я закрутила головой, пытаясь понять, кто говорит. Это было похоже на голос Арчи. Сбоку послышался какой-то шум. От развалина делились три высокие фигуры и направились в мою сторону. «Спасатели?» «Скорее!» – вырвался из горла крик. «Сюда!» Над головой раздалось знакомое хлопанье крыльев. Хотя бы Арчи уцелел. «Беги прочь! В лес! В лес!» Заверещал попугай. Но я, не обращая на него внимания, спотыкаясь, бросилась к людям. И остановилась, как вкопанная. Когда сквозь дымку проступили незнакомые мне сооружения. Какие-то обгоревшие постройки, лачуги. «Где я? Что это за место?» «Скорее!» ись Широко открыв глаза, я смотрела, как Арчи кружит над полуразрушенным домом с пустыми проемами вместо окон и дверей. Раздался над д ухом грубый мужской голос. «Что?» Слова замерли на губах, когда мой взгляд упал на незнакомца. Его рассекал чудовищный шрам. Рот кривился в мрачной усмешке, обнажая желтые зубы. От носа остался лишь обрубок. Единственный уцелевший бесцветно-серый глаз бесцеремонно заглядывал в вырез моего платья. Я сделала шаг назад и вдруг почувствовала на талии чьи-то огромные руки. В нос ударил запах немытого тела и перебродившего вина. От ужаса перехватило дыхание. Я дернулась изо всех сил и почувствовала, как с треском рвется на мне ткань. «Прочь!» Взмахнули белоснежные крылья, с хриплым криком Арчи спикировал на голову великана и вцепился когтями в чёрные спутанные волосы. Я в ужасе отпрянула, а в следующий миг раздался громкий протяжный звук горна. И где-то рядом отозвался низкий леденящий душу вой. Сопровождаемый ещё двумя отморозками Верзила озираясь, Попятился обратно к развалинам. Мерзавцам, похоже, стало не до меня. «Беги!» — подхлестнул воплярчик. Прижимая к себе обрывки платья и скрипку, Я помчалась, не разбирая дороги. Запнулась за какую-то корягу, упала и... Увидела перед собой распахнувшуюся дверь какого-то сарая, На пороге которого стояла древняя беззубая старуха. Схватив за руку с неожиданной силой, Она втянула меня внутрь и закрыла дверь».